Глава третья. Дамы фривольного поведения. Время безделья истекло. Дорога сразу стала напряженной, а я лишний раз старалась не покидать карету, настраиваясь на общение с будущим мужем. До столицы Леонса еще предстояла неделя пути, поэтому волей или неволей но окончательно изолировать себя от короля Феодора не вышло. Уже на следующий день он пригласил меня присоединиться к нему за обедом. «Ритка, как я выгляжу?» – вопрошала, поправляя очки и складки на платье. «Замечательно», – ответила та, помогая привести в порядок парик. «Мне тебя, сопровождать или кому-то из девушек?» «Всем», – решила я. Произведем неизгладимое впечатление. Кроме генриета со мной поехали четыре служанки и три придворные дамы, проинструктированные лично дядей Петером. Ритка была четвертой, поэтому к обеду я выплыла в окружении четырех прекрасных девушек. Стол накрыли на лесной полянке у ручья. Его Величество восседал на походном стуле и ожидал меня. Места для придворных дам отвели чуть поодаль, и они, дождавшись моего разрешения, расселись вокруг столиков. К ним присоединился посол. Судя по выражению его лица, он благодарил богов, что лишен моей прекрасной компании. Я более внимательно разглядела сопровождающих потенциального жениха. Подбор был, что называется, на вкус и цвет». Один светленький, как одуванчик, другой огненно-рыжий, третий щеголял каштановыми кудрями, четвертый, как и король, оказался жгучим брюнетом. Все высокие, стройные, широкоплечие. То-то мои дамы перья распушили, особенно Ритка. Сразу забыла обо всех поручениях, облюбовала блондины и начала вести прицельную стрельбу глазами. Король взялся за приборы. Я последовала его примеру, и мы приступили к трапезе. Еле, к счастью, молча. Беседу Феодор поддерживать не собирался. При молчании венценосных особ и придворные помалкивали, что не мешало им продолжать обстрел. Так мы дошли до десерта. Где посреди леса взяли вишневые пирожные, я не спрашивала. Есть и есть. Более того, любила я их до безумия. Попробовала и томно прикрыла глаза. Нравится, — поинтересовался Феодор. Очень. Не стала кривить душой. А король почему-то просиял ликом. Может, это его любимая вишня, посаженная королем дедушкой? Или есть еще какие-то нюансы? В любом случае, пирожные были выше всяких похвал. Вкуснятина. Даже мучить Феодора сегодня перехотелось. Но он подписал себе смертный приговор, предложив. «Прогуляемся». Ноги размять требовалось, поэтому я оперлась на локоть любезного зятя и двинулась с ним вдоль ручья, который вскоре вывел на берег узкой речонки. Дамы и кавалеры обрадовались нашей прогулке. Тут же разбились по парочкам и медленно потащились за нами, стараясь и не мешать, и не отставать. Какая чудная погода! Если не знаете, о чем говорить с незнакомыми мужчинами, начните с этого. Хуже точно не станет. В Леонсе всегда ранняя весна. Милостиво ответил Феодор. И сейчас все благоухает. В королевских садах распустились розовые кусты. Вам стоит на них взглянуть, Ваше Величество. Я не люблю розы, — наморщила носик. И правда не люблю, даже не покривила душой. Я тоже. Феодор с легкостью пожал плечами. Но их любила моя матушка, поэтому пусть растут. О том, что у темных магов тоже есть матушки, я как-то подзабыла. Но любила в прошедшем времени, меня скорее расстроила, чем порадовала. Значит, ее больше нет. А титул, насколько я знала, Феодору наследовал в шестнадцать, когда его отец погиб на войне. «Прекрасно понимаю вас, дитя», — вздохнула я. А короля все-таки слегка перекосила. Учитывая, что ему тридцать, а матушке моей тридцать девять, их брак с отцом был ранним и скоропалительным. В сыновья он ей точно не годился. «Я слышал ваш супруг в отъезде». Король резко сменил тему. «Решил отправиться на воды, поправить здоровье». Ответила я. Пустое, он часто там бывает. А делами королевства пока занимается наша Лилия. Она у нас умница, красавица». «Кажется, это я уже вчера говорила. Но вдруг зять забыл». «И кто же унаследует престол Ардонии, когда Лилия станет моей женой?» Поинтересовался змей подколодный. «Так вот куда он метит. Хочет вместе с принцессой получить и страну». «Я еще достаточно молода, чтобы родить наследника». Пожала плечами. Рано об этом думать. «Не рассорились бы родители, глядишь, и появился бы у меня братик». Но нет, никак не пожелали мириться. «Согласен с вами. Простите мою бестактность». Я обернулась. Дамы и кавалеры оказались далековато. Предательницы. Особенно Генриетта. Вдруг под ногами что-то зашевелилось. Я наклонилась и подняла жабку. Хорошенькую, зеленую. «Взгляните, какая прелесть!» Сунула находку под нос королю. «Ваше Величество!» Пробормотал тот. «Очень люблю все живое!» Призналась я, разглядывая квакушку. «Может, заберем ее во дворец? У вас найдется, где пожить лягушке». Эм, а вдруг у нее тут семья?» Нашелся темный маг. «И то верно. Пришлось отпустить земноводное. Пусть скачет к деткам. Кстати, моя дочь хочет иметь как можно больше детей. Как вы на это смотрите? У темных магов редко бывает больше двух. Чаще один ребенок. Но даже если больше, магию наследует один. Как печально. Я всплеснула руками. А Лилия желает минимум пятерых. Вам придется постараться, Феодор. «Магия магия а дети детьми». «И опять-таки, как вы и сказали, если у доченьки родится несколько сыновей, один из них сможет унаследовать престол Ардонии. «Я постараюсь», — заверил король. Но взгляд у него при этом был. Ни в сказке сказать, ни пером и писать. Впечатлила я Феодора перспективами. «А что, у моих родителей я единственная дочь, и это скучно». «Вернемся?» – предложил его величество. «Видимо, надоело слушать мою бесконечную болтовню. Я в жизни столько не говорила». «Да, пожалуй», – ответила ему, развернулась. Нога поехала по влажному склону, и я уже собиралась спланировать в воду, когда крепкие руки Феодора спасли королеву от бесславной капитуляции. Он перехватил меня за талию, а затем осторожно поставил. «Спасибо», – пробормотала, смутившись. Да, глаза у него все-таки карие, можно даже сказать шоколадные. «Будьте осторожны, Ваше Величество», – миролюбиво ответил темный маг и повел меня обратно к карете. За нами гуськом двинулись придворные. Меня со всеми почестями усадили в экипаж. Генриетта шмыгнула в дверцу и села рядом, и мы тронулись в путь. «Ты что-то разрумянилась, Лилия?» Сразу заметила она. «Не заболела? Может, продула где?» «Нигде меня не продула!» Рявкнула почти шепотом. «И поменьше называй меня по имени!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Фыркнула Ритка. «Тебе докладывать о новых итогах разведки или обойдемся?» «Докладывай!» «Милостиво разрешила я, сгорая от нетерпения!» «Значит так. Это четверка — ближайшие друзья короля, лучшие маги королевства. Все отличились в битвах, награждены медалями и прочее, прочее. Шатен вовсе чистится лучшим другом его величества. Блондин — его молочный брат. Одним словом, с юношами надо дружить, а не враждовать». При этом вся королевская конница, то есть сопровождение посла и сам посол, четверку недолюбливают. Говорят, высоко летают. Забыли, что внизу земля. У Рыженького есть дама сердца, только предложение пока не сделал. Остальные свободные. — Ты уже кого-то присмотрела? — поинтересовалась я. — Не то чтобы... — Генриэта задумалась. «Но парни хороши. Все магии при титулах. Надо брать». Я рассмеялась. «Удача, что Ритка поехала со мной в Леонсо. Она, конечно, сплетница номер один, но и разведчица тоже. И настроение может поднять в любую минуту». «Говорят, до столицы еще дней пять, если в том же темпе двигаться». Наш разговор вышел на новый виток. Король нервничает, что все так медленно. Он привык решать дела быстро. А ты не спросила, как он вообще отнесся к желанию будущей тещи с ним познакомиться? Спросила. Ритка выпятила вперед грудь, словно готовилась получить орден. Исчез он на целый день, никто его не видел. А потом пришел красный, вспотевший, и согласился. Небось, с какой-то девицей нервы успокаивал. Генриэта захихикала, а я задумалась. «Жених мне, конечно, не нужен, но при живой невесте изменять не позволю». У каждого свои методы, чтобы успокоиться. Вот и я, слушая Ритку, досталась под сидение небольшую коробку с дырочками, которая временно служила домиком для ручных мышек. Обе переносили дорогу хорошо. Я накормила живность и задумалась, что делать живности живностью куда больших размеров. То есть королем. Его с рук кормить не станешь, пугать надо. Так, чтобы волосы дыбом и на набекрень. А он темный. Что может напугать темного мага? Розовые банты и лобызания? И при этом нельзя потерять лицо. Лилия. Ритка уже заметила, что я ушла в себя и ищу выход, который позволит оставить Леонсу без королевы, но не без короля. «Мне страшно на тебя смотреть». «Не смотри», — откликнулась я, гладя мышат. «Пусть будет страшно Феодору». «Да, мышеньки, пора возвращаться в домик, вечером еще покормлю». Мыши, конечно, были против, но отправились обратно в коробку. Интересно, темные маги боятся мышей? Проверю.